Глава 71. А зачем их теперь выносят? Клим после посадки на Академике Королёве наблюдал в трюмовую камеру, как погрузчики пачками выносили контейнеры. Ты же говорил, что мы сильно торопимся. Очень торопимся, Клим, поэтому народ так и суетится. Видишь, уже половину груза раскидали. Да зачем нам люди с Королёва? Здесь что, с пятнас какой-то размещается? «Типа того, парень, типа того», – ответил гвоздь, глядя на то, как по аппарели, синхронно вышагивая, как на параде, поднимается десант. «Все, погрузились, поднимаемся». Когда они вылетели из ангара Королева, Клим включил передний обзорный экран и дал небольшое увеличение. Перед ними медленно вращалась планета Крисов в гигантской клетке. «Громадина», – глядя на циклопическое строение, протянул Клим. «Я понимаю, что сто человек – это сила, но что сотня бойцов ей может сделать?» «Переключи изображение на заднюю полусферу», – попросил его Гвоздев. Буран быстро удалялся от трех лотов. Два из них висели безжизненно, третий же бурлил, как кипящий котел. Чази сбились клубок, выписывая сложные кривые. Хорошо еще, что сталкиваться их корабли друг с другом перестали». «Я не знаю, что и как мы будем делать на клетке, но вытащить наших из ловушки мы обязаны. Там две сотни тысяч душ». «Интересно, а у солдат поколения есть душа?» Вдруг задался философским вопросом Клим. «Наверное, нет. Хотя никакого значения это не имеет. Мы должны отрубить излучатели и спасти всех и каждого. И плевать, рожден он в утробе матери или был собран на конвейере». «Поэтому лети, Клим! Лети так, как никогда не летал до этого! Довези меня до Крисов, чтобы я смог вцепиться им в глотку! Только доставь меня туда!» Датчики захвата молчали. Величественная клетка как будто бы вообще не обращала никакого внимания на подлетающую к ней букашку. Никто не облучал буран радарами. Никто не пытался вызвать. Но когда имеешь дело с абсолютно невидимым оружием типа деструкторов смерть может прийти и без предупреждения. Бам! И ты летишь в чистом вакууме, распыленный на атомы. Лети, как никогда не летал до этого. Для Клима прозвучало как издевка. Как можно избежать залпа из дезинтегратора, если до выстрела тот себя никак не проявляет? Клим вел транспорт, слегка раскачивая его в противоракетном маневре, но делал это скорее для очистки совести, чем реально верил, что это спасет их от выстрела из разрушителя молекулярных связей. «Куда конкретно мы летим?» – спросил Клим, когда они подлетели к кольцу на расстоянии в полклика. «Черт его знает!» – пожав плечами, произнес гвоздь. «Как понимаешь, у меня эвакуационный план этой халабуды в кармане не валяется, но давай попробуем приблизиться к одному из дисков». «Понял», – кивнул Клим и взял курс на ближайшие из них. Но долететь и высадиться там им была не судьба. В голове у Клима уже сложилась посадочная траектория. Как вдруг взвизнул датчик предупреждения. Кто-то очень большой и сердитый ощупывал каждый сантиметр бурана лучами сканеров. «Что происходит?» Забеспокоился, услышав сигнал гвоздь. «Нас сканируют. Очень тщательно. На всякий случай Клим заложил еще один вираж». Понимая, что вывести из-под обстрела тяжелую машину будет почти что нереально. Вроде закончили. Датчики Бурана показали, что облучение корпуса прекратилось. Сейчас ударят! Мрачным прогнозом Гвоздя не суждено было сбыться. На Буран поступил сигнал вызова. Причем шел он не с земных кораблей. Мы видим вас. Протяжно прошипело из динамиков. Передача идет с клетки. шалело оглянулся на Гвоздя Кримм. «Это хорошо, что вы нас видите. Мы бы тоже на вас посмотреть не отказались», невозмутимо ответил на вызов Гвоздь. Несмотря на то, что звук шел, на мониторе связи отсутствовало изображение. «Ты нужен нам...» Снова раздалось шипение. «Придите да возьмите! Какие проблемы?» С точки зрения кидающего в виражи Буран Клима, Гвоздев ответил слегка нагловато. «Ого!» «Они нам координаты для посадки передают». «На клетки?» «Нет, на планете». Еще больше удивился Клим, проверив координаты. «Ну и хорошо, что в гости приглашают. Видимо, хотят переговоры провести». «Да какие могут быть переговоры с этими сволочами?» произнес Клим, отключив связь. «Желательно длительные. Нам сейчас любой выигрыш во времени в плюс идет». Буран приблизился к охватывающей планету конструкции. И гвоздь еще раз поразился ее размером. Балки, связывающие между собой излучатели-овалы, на глаз были в два-три раза толще, чем корпус Ли. Сколько оружия мог нести на себе только этот сегмент, и представить страшно! На клима тоже давила величественность клетки. Он сгорбился и застыл, когда буран пролетал на, казалось бы, расстоянии вытянутой руки от покрытой неровными буграми поверхности. Но никто их уничтожать не собирался. Крисы беспрепятственно допустили их к родной планете. Из-за отсутствия суши и рельефа она напоминала ровненький зеленовато-синий колобок с небольшими ледяными полярными шапками. «Куда нас ведут? На полюс?» «Нет, туда», — Клим указал на ничем не отличающийся участок водной глади. «Буран может сесть на воду?» «В принципе, да. У нас есть поплавки. Правда, с экстренным стартом с ними будут проблемы». «Мы ждем только звездного маршала», – перебил Клима свист из радио. «Остальные не нужны». «Эй, это как это не нужны? А как же, к примеру, пилот? Я сам шаттл вести не смогу». «Мы согласны, пилот может остаться, но от остальных вы должны избавиться». «Ну, тогда придется подождать. Сейчас мы мой почетный караул обратно отвезем на корабли и...» «Нет». Засвистела-заскрежетала в эфире. «Избавиться прямо сейчас!» «Нас облучают!» Засуетился в ложементе Клим. «Скорее всего, активными системами наведения!» «Открывай люки и сбрасывай десант!» Едва слышно произнес Гвоздь. «Сейчас только снижусь и скорость сброшу!» «Открывай люки!» Громче и с нажимом сказал Гвоздев. «Но их же раскидает!» «Если сейчас же не откроешь, раскидает нас всех на молекулы! У десанта реактивные ранцы, они выкарабкаются!» «Да, но...» Клим хотел сказать, что они угробят весь десант. В одиночку, без поддержки, раскиданные на тысячи километров на незнакомой враждебной планете, десантники будут обречены. «Открывай!» – рявкнул гвоздь. Звездный маршал лучше Клима понимал, что этот приказ отправляет сотню бойцов в расход. «Есть!» – зло крикнул в ответ Клим и активировал систему сброса. А потом смотрел со жгучими слезами на глазах, как позади челнока одна за другой вываливаются одинокие фигурки. У каждой за спиной расцветал выхлоп под посадочного ранца, но скорость и высота были слишком большими, и фигурки закручивала и раскидывала в стороны, как зонтики одуванчика в штормовом порыве ветра. И в этот момент умерла мечта Клима – Он больше не хотел стать звездным маршалом. Нет, в данной ситуации Андрей Гвоздев поступил верно, пожертвовал сотней, чтобы спасти сотни тысяч людей и союзников из экипажей флота. Но Клим никогда в жизни не хотел бы в одну секунду отправить в небытие 100 преданных ему бойцов.